«Эмма. Никто не мечтает вырасти и давать полезные советы со страниц местной газетенки. Втайне мы все читаем эти колонки. Кто из вас не проглядывал их? Но зарабатывать себе на жизнь, копаясь в проблемах других людей, нет уж вольте. Я думала, что к этому моменту уже стану настоящей писательницей. Мои книги войдут в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», и интеллектуалы будут превозносить меня — за способность в книгах для массового читателя вести разговор о важных проблемах. Как многие желающие приобщиться к писательскому цеху, я пошла обходным путем, через редактирование, в моем случае учебных пособий. Мне нравилось править текста В этом занятии всегда есть верные и неверные ответы. И я предполагала, что вернусь на работу, когда Джейка пойдет в школу на полный день. Но это было до того, как я узнала, что быть борцом — за образование для своего сына-аутиста — это профессиональная деятельность, которая одна занимает 40 часов в неделю. Приходилось отстаивать необходимость всевозможных форм адаптации и бдительно их отслеживать. Разрешение выходить из класса, когда обстановка там становится слишком тяжелой для Джейкоба, сенсорная комната отдыха, специалист-практик, который помог бы ему в начальной школе излагать свои мысли письменно — Индивидуальный учебный план школьный психолог, который не выкатывал бы глаза каждый раз, как Джейкоб срывался. По ночам я занималась редактурой. Тексты давал симпатизирующим мне бывший начальник, но этого не хватало на содержание семьи. И вот когда Берлингтон-Фри Пресс устроила конкурс на текст для новой колонки, я написал кое-что. О фотографии, шахматах или садоводстве я мало что знала а потому выбрала хорошо мне знакомую тему — воспитание детей. В моей первой статье обсуждался вопрос, почему, как бы мы, матери, ни старались, мы всегда чувствуем, что делаем недостаточно. В ответ на мое пробное эссе в редакцию газеты поступило три сотни писем, и я вдруг стала экспертом по этому вопросу. Дальше пошли советы тем, у кого детей нет, тем, кто хочет их иметь, и тем, кто не хочет — Количество подписчиков увеличилось, когда моя колонка стала появляться на страницах газеты не один, а два раза в неделю. И самое замечательное здесь то, что все эти люди, доверяющие мне разбираться в своих несчастливых жизнях, полагают, будто у меня есть ключ к разрешению проблем в моей собственной. Сегодняшний вопрос пришел из города Уоррена, Вермонте. Помогите, мой восхитительный, и вежливый Милый 12-летний мальчик превратился в монстра. Я пыталась наказывать его, но это не сработало. Почему он так себя ведет? Я наклоняюсь над клавиатурой и начинаю печатать. Когда ребенок плохо себя ведет, его толкает на это какая-то более глубокая причина. Разумеется, вы можете лишить его удовольствий, но это все равно, что заклеить лейкопластырем зияющую рану. Вы должны действовать как детектив и выяснить — что на самом деле расстраивает его. Я перечитала написанное и удалила весь текст. Кого я обманываю? Ну, очевидно, всю Берлингтонскую округу. Мой сын по ночам убегает из дому на места преступлений, и я нуждаюсь в своих советах на этот счет. Нет. От мыслей о собственном двуличии меня отрывает телефонный звонок. Сейчас вечер понедельника, чуть больше восьми часов, и я решаю, что звонят Тео. Он берет трубку наверху, но через мгновение появляется на кухне. «Это тебя!» Ты уж ждет, пока я не возьму трубку и скрывается в светилище своей спальни. «Слушаю». «Говорю я в трубку». «Мисс Хант, это Джек Торнтон, учитель математики Джейкоба». Я внутренне морщусь. Есть учителя, замечающие, что в Джейкобе больше хорошего, чем плохого, несмотря на все его причуды. А есть другие, которые не принимают его и даже не пытаются. Джек Торнтон ожидал, что Джейкоб станет великим математиком, хотя это не всегда случается с людьми, у которых синдром Аспергера, что бы там ни думали в Голливуде. Но в результате раздражался на ученика, у которого корявый почерк, который путает цифры при счете и слишком педантичен, чтобы постичь некоторые теоретические концепты математики, например, мнимые числа и матрицы. «Если мне звонит Джек Торнтон, добра не жди». «Джейкоб рассказал вам, что случилось сегодня?» «Джейкоб о чем-то упоминал? Нет, я бы запомнила. Но ведь он мог и не признаться, пока его не спросят напрямую. Скорее, я догадалась бы по его поведению, которое немного отличалось бы от обычного. Как правило, если Джейкоб начинает совершать навязчивые движения, чрезмерно замкнутые или наоборот — Слишком разговорчив и возбужден, я понимаю, что-то не так. В таких вещах я разбираюсь лучше любого эксперта-криминалиста. Джейкобу это не невдомек. Я вызвал Джейкоба к доске и попросил записать свой ответ из домашней работы, объясняет Торнтон. И когда я сказал, что он написал неряшливо, Джейкоб толкнул меня. Толкнул вас? Да, представьте реакцию остальных учеников. «Ну, это объясняет, почему я не вижу ничего подозрительного в поведении Джейкоба. Если класс засмеялся, он наверняка решил, что поступил правильно. Простите, я с ним поговорю. Не успеваю я повесить трубку, как на кухне заходит Джейкоб. Он достает коробку с молоком из холодильника. Сегодня на уроке математики ничего не случилось?» Глаза Джейкоба расширяются. «Тебе не вынести правды». Говорит он за могильным голосом, подражая Джеку Николсону, и это верный признак испытываемой неловкости. «Я только что говорила с мистером Торнтоном. Джейкоб, нельзя толкать учителей». «Он первый начал». «Он тебя не толкал». «Нет, но он сказал, Джейкоб, мой трехлетний сын может написать аккуратнее тебя. А ты сама всегда говоришь, если кто-то насмехается надо мной, я должен постоять за себя». «Это правда». Я действительно говорил такой Джейкобу. И в глубине души радуюсь, что он по своей инициативе взаимодействовал с другим человеком, пусть даже это взаимодействие не было социально приемлемым. Мир для Джейкоба по-настоящему черно-белый. Однажды, когда он был моложе, звонил учитель физкультуры, потому что у Джейкоба случился нервный срыв во время урока. Дети играли в пятнашки, и один ребенок бросил в него большой красный мяч. «Людей нельзя бросать вещи!» Заливаясь слезами, твердил Джейкоб. «Это правило!» «Почему правило, которое работает в одной ситуации, не соблюдается в другой? Если его кто-нибудь обижает, и я говорю, что отплатить обидчику тем же это нормально, потому что иногда только так от них можно отделаться. Почему он не может поступить так же с учителем, который публично его унизил?» «Учителя заслуживают уважения», — объясняю я. «Почему уважение достается им просто так, когда остальным приходится его добиваться?» Я моргаю и молча гляжу на сына. «Потому что мир несправедлив», — думаю я про себя, но Джейкобу это известно лучше, чем большинство из нас. «Ты злишься на меня». Он невозмутимо протягивает руку за стаканом и наливает себе немного соевого молока. Я думаю, больше всего мне не хватает в сыне именно этого атрибута нормальности — эмпатия. Он тревожится, как бы не задеть мои чувство, не расстроить меня, но это не то глубинное сопереживание чьей-то боли. За долгие годы он научился эмпатии, как я могла бы выучить греческий, переводя образ или ситуацию в расчетную палату своего мозга и пытаясь присоединить к ним подходящее чувство, но так и не обрел беглости в этом языке эмоций. Прошлой весной мы покупали в аптеке для Джейкоба одно из лекарств по рецепту, и я заметила стойку с открытками ко дню матери. «Мне бы хотелось, чтобы ты хоть раз купил мне такую», — сказала я. «Зачем?» «Чтобы я знала, что ты меня любишь». Он пожал плечами. «Ты так это знаешь». Но мне было бы приятно проснуться в день матери и, как все остальные матери в нашей стране, получить открытку от сына. Джейкоб задумался. «А когда день матери?» Я сказала ему и не вспоминала об этом разговоре, пока не наступило 10 мая. Спустившись в тот день, на кухню я принялась, как обычно, заваривать себе воскресный кофе и увидела прислоненный графену с водой конверт. В нем была открытка с днем матери. На ней не было ни слов дорогой маме, ни подписи, к ней вообще ничего не было добавлено. Джейкоб сделал ровно то, что я сказала, и ничего больше. тот день я села за кухонный стол и рассмеялась, и хохотала до слез. Теперь я смотрю на своего сына, который не смотрит на меня, и говорю. «Нет, Джейкоб, я не тержусь на тебя». Однажды, когда Джейкобу было семь, мы шли по проходу в магазине игрушек в Уэллистоне, и вдруг из-за торца стеллажей выскочил маленький мальчик в маске Дарта Вейдера, размахивая световым мечом. «Бабах, ты убит!» — крикнул он, и Джекоб ему поверил. Он начал кричать и раскачиваться, а потом смахнул рукой игрушки с полки. Ему нужно было убедиться, что он не призрак и все еще может оказывать воздействие на этот мир. Сын крутился махал руками, топтал сброшенные на пол коробки и убегал от меня. Когда я поймала его в отсеке с куклами, он совершенно не контролировал себя. Я пыталась петь ему кричала, чтобы он отреагировал на мой голос, но Джейкоб находился в своем маленьком мире и успокоить его я смогла только одним способом, превратившись в одеяло, придавив его широко раскинувшиеся руки и ноги своим телом кафельным плиткам пола. К этому моменту была вызвана полиция по подозрению в насилии над ребенком. Пришлось минут 15 объяснять полицейским, что мой сын аутист, и я не пыталась нанести ему увечья, я хотела лишь успокоить. С тех пор я не раз задумывалась, что случилось бы, если бы Джейкоба на улице остановили полицейский, например, когда он один в воскресенье едет на велосипеде к Джесс. Как и другие родители детей-аутистов, я последовала советам интернет-форумов. В бумажнике Джейкоба лежит карточка, в которой говорится, что он аутист. И это должно объяснить служителю порядка поведения Джейкоба. Скрытые аффекты, неспособность смотреть в глаза — Даже реакцию «бей» или «беги» — все это признаки синдрома Аспергера. И тем не менее я не раз тревогой размышляла, что произойдет, если полиция столкнется с парнем ростом 6 футов и весом 185 фунтов, который явно не контролирует свои действия и при этом запускает руку в задний карман брюк. Дождутся ли они, пока он достанет свое удостоверение личности, или выстрел прозвучит раньше? Отчасти из-за этого Джейкобу запрещено садиться за руль Он выучил правила дорожного движения в 15 лет, и я не сомневаюсь, что он будет выполнять их так, будто от этого зависит его жизнь. Но вдруг его прижмет к тротуару дорожный патруль. «Вы в курсе, что делали?» — спросит полицейский. Вел машину?» — ответит Джейкоб. И его тут же возьмут на заметку, как умника, хотя на самом деле он просто ответил на вопрос буквально. Если полицейский поинтересуется, проезжал ли Джейкоб на красный свет, тот ответит «да» даже если это случилось полгода назад, когда этого дорожного инспектора нигде и поблизости не было. Я воздерживаюсь от того, чтобы спрашивать сына, не выглядит ли мой зад слишком толстым в каких-нибудь джинсах, ведь он скажет правду. Полицейский же, не зная этой особенности Джейкоба, не сможет верно оценить правдивость его ответа. Но в любом случае маловероятно, что его остановят, когда он едет на велосипеде по городу, разве что от жалости, ведь на улице такой холод. Я уже давно перестала спрашивать Джейкоба, не хочет ли он, чтобы я его подвезла. Температура воздуха, значит, для него гораздо меньше, чем независимость. Притащив корзино с выстерным бельем в комнату Джейкоба, я кладу его сложную одежду на кровать. Когда он вернется домой из школы, сам разложит ее, расправив воротнички и рассортировав трусы по рисункам, полосатые, однотонные, в горошек. На его столе стоит перевернутый аквариум — А под ним подогреватель для кофейной чашки, тарелочкой с фольги, и тюбик моя помады. Со вздохом я приподнимаю камеру для обкуривания отпечатков пальцев и забираю свою помаду очень осторожно, чтобы не сдвинуть с мест остальные вещи, установленные идеально ровно. В комнате Джейкоба царит оттомарный порядок, как на картинках из архитектурного дайджеста. Все на своих местах, постель аккуратно заправлена, Карандаши лежат на столе под четкими прямыми углами к древесного рисунка. Комната Джейкоба — это место, где энтропия гибнет. С другой стороны, Тео устраивает такой беспорядок, что хватает на них обоих. Мне с трудом удается пробраться через овалы грязной одежды на его ковре. И когда я ставлю корзину с бельем на кровать Тео, что-то скрипит. Его вещи я тоже не раскладываю по местам. Но это потому, что мне невыносимо видеть ящики в беспорядке забитой одеждой, которая, я это прекрасно помню, была аккуратно сложена мной после стирки. Я окидываю комнату взглядом и замечаю стакан, внутри которого расцвела зеленая плесень, а рядом с ним баночку с недоеденным йогуртом. Я ставлю их в пустую корзину, прежде чем спускаться вниз, и в приливе доброты пытаюсь придать постели сына некое подобие порядка. Я встряхиваю подушку, чтобы расправить наволочку. И вдруг на ногу мне падает пластиковая коробка. Это игра под названием «Наруто». А в ней мультяшный персонаж в стиле манго размахивает мечом. В нее играют на приставке Виай. А у нас такой никогда не было. Можно спросить Тео, откуда у него эта штука. Но что-то подсказывает мне ответ будет неприятным. Особенно после выходных, когда я узнала, что Джейкоб уходят из дому по ночам. И вчерашнего вечернего звонка учителя математики, который сообщил о вызывающем поведении Джейкоба на уроке. Иногда я думаю, что человеческое сердце — это полка с ограниченным количеством места. Если навалить на нее больше, чем умещается, что-нибудь обязательно упадет с края и придется собирать осколки. Мгновение я смотрю на коробочку с игрой, а потом сую ее обратно в наволочку Тео и выхожу из комнаты.